Против ожидания Фесса, на лестнице и не подстерегали ловушки, не ждали чудовища, он просто спускался вниз. Некромант не должен страшиться смерти, воспринимая ее как неизбежную и неотъемлемую часть мироздания, как злог к грядущему обновлению, не по воле тех или иных богов, а как совокупность великого процесса всеобщего движения и перерождения. Некромант не имеет права страшиться физической гибели, потому что... Иначе он не некромант, страшит неведомое и непознаваемое. Потому неудивительно, что темные крестьяне в ужасе бегут от какого-нибудь зомби, создать которого обязан уметь уже первокурсник факультета милифицистики. Для некроманта подобных тайн, тайн не должно существовать. Но так уж сложилось, что ему фесу не выпало заняться простой и спокойной некромансерской работой. И сейчас он шел грудью на тайну. На еще, на еще одну новую сущность. Ивиал оказался поразительно богат на них. В который раз трещат по швам каноны и правила, и некроманту приходится на ходу создавать новые. Фес спускался по лестнице, и с каждым шагом ему становилось все труднее справляться с диким, слепым, ворвавшимся в него словно бы извне страхом. Сущность, залегшая на дне рукотворного каменного логова, могущественная и непознанная, Неведомо чего желающая и к чему стремящаяся, она пребывала в жутком, чутком и долгом сне, словно готовая вот-вот пробудиться. А Фесс уже имел печальный опыт пробуждения таких вот бестий. Хватит с него башни Кутула. Если бы не слово, данное с комаром ему следовало бы немедленно повернуть назад, желательно потом еще обратиться к неведомым ему основам земной магии и как можно тщательнее завалить открытый вход. Там, где прошел один маг, пройдет и другой, тем более, что до самого входа его феста пропустили беспрепятственно. Но что там на дне? Какой древний ужас, не то родившийся под этим солнцем, не то вступивший в авиал во времена столь забытые макия растирающийся за пределы воспоминаний и людей, и гномов, и эльфов. И какие беды может принести его внезапное пробуждение? Площадка, лестница кончилась. В тусклом свете каменного навершия Фесс смутно видел в дальнем конце небольшого зала черный зев нового прохода, но пока что «Остановись, пришелец!» произнес чей-то голос внутри его сознания. Как и положено стражу гробницы, холодный и безжизненный голос дав давно мертвого существа. «Ничего страшного», — сказал себе фэс — «это просто псы, нерассуждающие псы, какие-нибудь заклятые костяки отпугивать случайных бродях или могильных воров. Ничего страшного». По стенам в тусклом свете виднелись какие-то ниши, по сторонам древние изваяния, полулюди, полуптицы, уродливые, гнусное выражение какие только и могут быть у стражей могил. Ниши замурованы, кладка свежее стен. Это сделано было гораздо позже, уже после того, как неведомые строители вырубили в скале эту лестницу. «Кто вы?» – спросил некромант. – «Почему вы приго... Приго... хотите пригородить мне путь?» Посох нагревался от стремительно разворачивающихся заклятий. Если они ответят, это удача, это огромная удача. Тогда грянул грохот, каменная кладка треснула, словно кто-то взламывал ее изнутри могучими ударами. Все шесть ниш, словно материнские утробы, вздувались сейчас судорожно, стремясь извернуть из своего каменного чрева нечто совершенно чуждое этому миру. Фест чувствовал ярость, голод и боль, жуткую боль и не меньший ужас. Страшные обряды были совершены прежде чем руки невиданных мастеров, вывели последний ряд камня наглухо замморвал в них. рухнул первый камень. В отверстие просунулось нечто вроде длинного костяного клинка. Мих какой такой же точно высунулся из ниши напротив. Ну, Фальчион, похоже, сейчас снова наступает твое время. Тело воина Серой Лиги двигалось мягко и стремительно, давно забыв о проклятом правиле одного дара. Тяжелый клинок взмыл и рухнул, прежде чем неведомая тварь успе успела расширить проход. Гномья сталь заскоржетала, брызнул в сноп зеленых искр, лезвие увязало в чем-то плотном, словно каменное дерево. Костяной меч, вросший в мертвую плоть, злухим стуком упал на пол. Феск крутнулся, поворачиваясь к нишу за спиной, и остолбенел. В облаках едкой каменной пыли перед ним предстало существо, котором, о котором не говорилось ни в одном из учебников по монстрологии. Несомненно, когда-то это был довод. Невозможно ошибиться, увидев этот вытянутый череп и сейчас покрытый коричневатой чешуей, шевелящимися щупальцами вокруг рта. Но вот остальное тело, уродливое своей ноготе, его переделали здорово, и, похоже, тут не обошлось без ритуального мучительства. Кисти рук исчезли, замененные двумя длинными в полтора локтя костяными клинками. Пасть раздвинули чуть ли не до ушных раковин, усадив ее игольчатыми острыми клыками. Но главное, эта твар источала яд. Трупный яд, вдохни его, и ты навек останешься здесь. Немало сил потратили древние маги, создавая это страшилище. Никто, кроме некроманта, не мог бы почувствовать присутствие яда еще до того, как твар изверла его из себя. Но фэс успел. Фальчон чиркнул наисквозь, разрубая грудь дуоту, тот рухнул под ноги грудой мяса и костей, окутываясь гнусного вида темным облаком. Квес успел заранее задержать дыхание, нырком ушел от второй бестии, успевшей к тому времени выбраться из низшей молнии, промелькнул мимо еще четырех тварей. Они явно не ожидали от рога такой пройти. Они, понятно, те, кто строил этот схрон, едва ли имели представление о возможностях мага долины, да еще с опытом воина серой лиги